Глава 33 «Камамзеля!» — заорал кто-то из степенств, и все дружно поддержали идею. Раняя вещи и постоянно оскальзываясь, что каждый раз вызывало дурацкий смех, купчины вывалились во двор и тяжело полезли в сани к лихачам. Меня, не спрашивая, выдернули за шиворот, закинув в одни сани с Максимом Сергеевичем и каким-то пьяненьким невзрачным типом исподлипал. Милюта Емпольский на свежем воздухе малость отрезвел и начал горланить песни, приставая иногда на кураже и дико пуча глаза. Подлипал почти тут же свернулся под паологом, да и захрапел, пуская слюни и шептунов. На въезде в город лихачу пришлось продержать на повороте рысаков И я, недолго думая, сиганул в кучу снега, провалившись с головой. Выбравшись через минуту, не увидел даже затка последних саней. Ругаясь потихонечку, долго отряхивался от снега. Пришлось даже снимать шубейку и опорки. Сапоги мои так и остались в ресторане, чтобы их. Много наспоришь с пьяными купчинами, когда тебя зашиворот, как кутенка. Оно вроде по деньгам и сильно выигрыш, а все равно обидно за обувку. Лет пять бы их носить, не переносить. А тут на тебе. отряхнувшись заспешил трусцой по переулкам. Не то чтобы спешка какая, но о опорки, мать их, идти. И это не сапоги на две пары портянок. многие сами принесли меня в булочную Филиппова, что на Тверской. Несмотря на раннее утро и едва ли не ночь, здесь уже толпятся разноченные покупатели. Много молодежи студенческого вида и гимназистов из старших классов. Немногочисленные чиновники, сплошь какие-то потёртые, как бы не больше, чем их старенькие фризовые шинели. Небогато одетые женщины, по виду всё больше приходящая прислуга да жёны мелких кустарей. Вся эта пёстрая публика перемещалась, никак не смешиваясь и не задевая друг друга. На меня покосились, больно уж бедно одет, но смолчали. Рано ещё. Вовсе уж чистой публики нет, так что в булочную к Филиппову можно и таким, как я. Мало что не оборванцем. Да и одет я, пусть и бедненько, но чисто. Не запашист Протолкавшись в дальний угол горячим железным ящиком, взял за пятачок свежайший пирог с мясным фаршем. Не мяв хитровский, а самое настоящее, наисвежайшее мясо. Наслаждаясь теплом, медленно жую истекающий маслом и мясным соком пирог. Сохну потихонечку, И думаю-думаю. Деньги, деньги. Свою долю тащить на хитровку глупость несусветная. Как выбросить в нужник? То же самое. Хоть как таись, а глаз вокруг много. Не утаишь. Тайник? Оно, конечно, да, но вот где? На хитровке, да вокруг, глаз слишком много, да и так опасливо. Солнцу куда в другое место, так опять же, чужинцы завсегда видны. Летом еще ладно, можно было бы по крышам там или еще как проскочить. Сейчас нет, не выйдет. Остается одно. Дать кому-то на сохранение. Самый надежный, кого знаю, так это Мишка Пономаренок. Да и мастер его, жженый. Человек порядочный. Можно, но опасливо. Чего, малой? Спросила меня какая-то баба, закутанная в несколько платков, жующая с такой же закутанной товаркой сайки с изюмом. А? Так, мысли вслух. Малче мысли, нечего людей путать. На хитровке Пономаренка знают, как моего дружка. Могут и того, наведаться, если заподозрят. Значит... Тьфу ты! К идти, как не крутить Тягостно как-то с ними общаться на нову будет. Ну а куда? Про них ни хитрованцы, ни бутовские, ни дачники никто не знает. Съел вот, но не наелся еще. огладал после плясок ночных. И вот высматриваю как шакал голодный, чтобы еще взять. А нет. К учителькам если да с таким делом, то и за стол усадить могут. Так что взял сладких пирожков с изюмом, творогом и вареньем, да побольше... Небось, сладко сладкого-то не откажутся. Будь даже хоть сто раз мадамы. Егорка? Удивилась учительша, открывая дверь. Да-да, Кузьма, ждали. Все в порядке. Дворник козырнул и тяжело затопал вниз. Проходи, Егор, засуетилась Юлия Алексеевна. Степушка, посмотри, кто к нам пришел. Из спаленки выплыла Степанида Федоровна. Теплая и немного еще сонная одетая по-домашнему. — Здравствуй, Егорушка! — искренне улыбнулась она. — Раздевайся. — Ага. Я скинул шубейку и вспомнил про пирожки. — Ето к завтраку! — Спасибо. Очень кстати. Мы еще не завтракали. Юлия Алексеевна, не чинясь, взяла увесистый бумажный сверток и унесла на кухню. — Сейчас самовар поставлю. Сели по-господски за столом с белой льняной скотеркой, накрахмаленной до хруста. — Ну, да я не плашаю, не горблюсь, нос за столом не прочищаю и сижу с прямой спиной, не хлюпая чаем и не чавкая. Соседи мои по флигелю мал-мала подучили. — Филипповские. Юлия Алексеевна довольно зажмурилась, прикусив пирожок. — Давненько мы туда не заходили. — Мы можем тебе чем-либо помочь? — без обиняков спросила Степанида Федоровна, на что Юлия Алексеевна обожгла подругу взглядом. Помочь? Чинно делаю глоток самого настоящего чая. не Неспитого. Можете. Лицо Степаниды стало таким, что... Ну вот не знаю. Показалось на миг, что это не взрослая и уже не шибко молодая женщина, а девчонка, которая покажет сейчас язык подружки. Выиграла спор дурацкий. И сейчас как задразнится? Деньги у меня лишние образовались. Говорю, как и не заметил, и от сайки кусаю. Степанида чуть чаем не поперхнулась, и глаза такие стали большие, что в голову стукнуло. как Какающий котенок. Вот ей-ей, мало что не на стебельках. «Егор, я надеюсь...» — строго начала Юлия Алексеевна. «Не криминал». И глоточек чаю «Ты все-таки решил согласиться на наше предложение?» А в голосе такое что-то, что вот прям не знаю, как назвать. Нет. Те деньги давно потрачены. Легкий вздох учительшу. И ничего она вроде не сказала, даже в лице не переменилась. А такая у так стыдно стало Не на дурость. Приподнятая бровь. Человека выкупил. Юлия Алексеевна поспешно поставила чашку на блюдце. И силой за задрожавшими руками в стол. Не спрашивайте больше. Не рассказывать же вы вот так прямо на что потратил. А тогда выкупил. Себя. Самого близкого человека, как ни крути. У судьбы, у жизни. Как угодно сказать можно. Почти все на то и ушли. Ну и на оставшееся купил себе место в ночлежке до лета. До питания трехразовое. Вы не думаете с образованными людьми живу. Они, конечно, те ещё пропоятся и отребья, но всё ж отребье образованное. Рассказывая о житье, бытье, стараясь вспоминать самые смешные моменты. Как Максим Сергеевич в карты с Иванами играл, симпосиум этот феминистический, крыску прирученную, что изо рта кусочек хлеба вытаскивает. А они, учительши, что-то не смеются. Бледные сидят. Егор. Начала была Юлия Алексеевна, и я вот прям почувствовал. Скажет опять что-то не то, и уйти мне придется. Это моя жизнь. Ставлю чашку на блюдце и в глаза. Жестко так смотрю. Правильная или нет? Но моя. Хорошо. Грустно согласилась учительша И мне тоже почему-то стало грустно. Вот прям как-то так... Будто мимо счастья прошел. Читаю много, учусь всякому. Хочется почему-то оправдаться. Чему ты там на хитровке научишься? Грустно так сказала Степанида, подперев простонародно голову рукой и облокотившись о стол. Учиться тебе надо. Настоящим образом, а не у в конец опустившихся людей. Церковная школа, может быть и про прогимназия. Вот... Захочешь ты устроиться на службу и спросить тебя, что ты оканчивал? Библиотеку? Юлия Алексеевна раскашлялась, будто пытаясь скрыть смех. И глазами так на подругу, будто язык показать хочет. Дразница. Ну а что? Лупаю на них глазами. Я много читаю. Не только про сыщиков и про путешествия, но и арифметику всякую с географиями. Переглядываются. Можно мы тебя чуть... «Чуть!» – Степанида Федоровна выставляет вперед щепоть и слегка раздвигает пальцы. «Проэкзаменуем». «Экзаменовали меня больше часа. И вспотел я от этого сильнее, чем во время пляски в ресторане. от ей-ей вытащили все, что знал». «За год?» – Юлия Алексеевна задумчиво «С весны поправляю ее. Тогда читать научился». Нашим бы ученицам такое усердие, вздыхают, переглядываясь. Сказали, что программу цирководной школы я прошел, и даже превзошел, причем сильно Двухгодичный. По математике так и вовсе курс про гимназии закончил, да с лихвой. По-английскому на курс про гимназии вот прям хорошо так, но и не больше. А по остальным предметам ямы и ямены в знаниях. Сели они, заспорили, да и составили мне список того, в чем отстаю и на что приналечь надо. И где это что искать надо было. «По деньгам», — напоминаю им, поглядывая на висящие ходики. «Егор, мы должны знать», — снова начала Юлия Алексеевна. «Не криминал», — вздыхаю. «Так, случай дурацкий». Разбудили среди ночи, да и потащили в яр. Поспорил сосед мой, что из офицеров высших что я цыган перепляшу. И? Переплясал, пожимая плечами. Врать мне незачем, все равно эта история вскоре разойдется. Степанида Федоровна прижимает восторженно ладошки к губам. Отчего кажется моложе, совсем еще девочкой. Только это секрет не секрет, выставляю палец. Нельзя говорить, что вы со мной знакомы. Узнают, так и наведаться могут за деньгами. Переглядываются и кивают. Степаниды с явственной неохотой. И, продолжаю, что без всяких условий, ладно? На жизнь себе я заработаю. А я-то так. Не знаю пока, на учебу, но потом, или в коммерцию ударюсь. А может и снова человека. Того. Того. Ушел от них с легким сердцем, пообещав наведываться для экзаменовки и вообще, чтоб за жизнь Поняли и приняли, учительки, меня такого, как есть, что и хорошо. Но почему-то и грустно. Милюта Ямпольский встретил меня матом и брошенным сапогом, после чего охнул болезненно, да и упал обратно на нары. «Щенок неблагодарный, мать твою!» А дальше такой поток грязи, что и мне, Хитровскому, слушать стыдно. Степенства сильно разгневались на Максима Сергеевича, что потерял меня по дороге. Ну и наваляли, да так, что ель до Хитровки доплелся. Я помню, что лучшая защита — это нападение. Потому даже на стол вскочил Акикот. Ты меня в аферы свои втянул, не спросясь. Я в лучшем виде все сделал, потому как выручить соседа считал должным, как человек порядочный и благородный. Переплясал цыгана? Переплясал. Выиграл ты спор? Да. Дальше с меня какой спрос? Сбежал. И снова поток грязи. Соскочил я со стола и крысиным какашком в углу. Взял их в бумажку, да и протягиваю чуть издали, так, чтоб точно не дотянулся. На, говорю, возьми в рот, да плюнь в меня говном. Соседи мои как захохотали, животики надрывая. Судья аж наикать стал со смеху, да слезы утирает. Максим Сергеевич кипятится, да остальные так хохочут и дразнятся, что и не слышно его. Полн, Максим Сергеевич, начал Живинский, как самый старший и авторитетный. Прав, Егор Кузьмич, кругом ведь прав. «Понимаю, обидно вам колотушки получать, но ведь, рассуждая логически, Егор Кузьмич сделал вам одолжение уже тем, что просто поехал в Яр. Строго говоря, он не обязан был даже подниматься с постели. Поднялся, приехал и выиграл вам пари. Да и карманы ваши не пустые ныне, так ведь?» Дальше нас начали мерить и, наконец, заставили похристосоваться. «Не прав я был, Егор». — поменился бывший офицер. — Прости меня. — И ты прости меня, Максим Сергеевич. Не принял я во внимание, что твоими устами бока твои отбитые говорят. — Ну так чтоб, — полюбопытствовал благодушно Митрофан Ильич. — Прыгал ты зачем? — К мамзелям ехали-то, — поднимаю палец важно. — Максим Сергеевич сколько раз к ним не захаживал, а все без денег оставался. Вот и мне не резон. Мои слова прервал дикий хохот. Ржал даже милютоемпольский, держась за бока. Мамзелем, он <смех> за деньги испугался. <смех> Ой, анекдот как есть. Возраст у тебя пока не тот, чтобы куртизанок бояться. <смех> Поржали, да и успокоились мало-мала. Думаю, вот сейчас и пора. И деньги так торжественно на столб. «Эк-ка!» только и крякнул Ермолай Иванович. 100 рублев возьму. Сапоги новые да бакинистом занесу, чтоб книги завсегда брать можно. А остальное — частью в общий котел, частью — Максиму Сергеевичу. Не навсегда, а вроде как на удачу». «Егорка!» Обнимали, докачали меня до тех пор, пока не вырвался сбежал от них и сразу на сухаревку книги а нет сперва сапоги а еще злостей на 3 рубля и пусть слипнется